Котта. Японские истории о странных вещах и всякой всячине. Легенда о Юрейдаке. Неподалеку от деревни Курасака, в провинции Хоку, есть водопад Юрейдаке, который еще величают водопадом призраков. Почему ему дали такое имя, неизвестно. У подножия водяного потока – маленький синтоистский храм, посвященный местным богам. Люди дали ему название Таке Дэмэдзин. Напротив входа в храм стоит небольшой деревянный ящик. Такие называются Эйсенбака, что верующие складывали в него пожертвования. Историю, которую вам предстоит услышать, как раз об этом самом ящике. Однажды в холодный зимний вечер, примерно 35 лет тому назад, то есть 1860-е, женщины и девушки, работавшие на питьковой фабрике в Курасаке, закончив трудовой день, собрались в пядильне, подмораживало, они замерзли, и чтобы согреться, расселись вокруг жаровни и принялись развлекать себя историями о привидениях. Рассказали десяток или полтора, и стало им как-то тревожно. Во всяком случае, некоторые из девушек выглядели явно напуганными. И тогда одна из них, вероятно, чтобы разрядить обстановку, воскликнула. «Вы только представьте, а какова будет, например, той, что прямо сейчас отправится одна денёшенька к водопаду призраков?» Предположение это заставило всех вскрикнуть, а у некоторых вызвало даже приступ нервического смеха. «А я?» – заявила одна с вызовом. «Всю свою пеньку, что я за день, отдала бы той, которая пошла туда». Разумеется, она говорила не всерьез. А так, чтобы покрасоваться. На ее игру подхватили. И ее отдала бы, сказала другая. И я! закричала третья. Да каждая из нас, заверила четвертая. И тогда одна из работниц, ее звали Самота Окацу. Она была женой потника. Встала и сказала: Послушайте, если вы на самом деле обещаете отдать все, что наработали за день, то я, пожалуй, схожу к ее редаке. Предложение встретили шумно. Кто с протестом отговаривая. но большинство с изумлением. Тем более, что она была с ребенком. Ее малютка-сын, мальчик двух лет, спал у неё за спиной в специальной сумке. И шум его, похоже, совсем не тревожил. Он мирно посапывал. Так вот, сначала, конечно, к её словам отнеслись без должной серьезности, Но когда она повторила свое предложение несколько раз, стали обсуждать детали. По очереди каждая из предельщиц подтвердила. Да, она отдаст все, что сделала за день Окацу, и сета сходит к Юре Даке. Но одна из женщин задала резонный вопрос. «А как мы узнаем, что ты там действительно побывала?» Ответила самая старшая женщина-работница. Все ее уважительно назвали Обасан или просто бабушка. «Пусть она принесет ящик для пожертвований. Что там стоит? Этого доказательства будет достаточно. Я принесу!» крикнула Акаца. И немедля выскочила из предельни на улицу. Ребенок меня спал у нее за спиной. Ночь стояла морозная, но было ясно. Акаца торопилась, поспешая вниз по дороге. Двери ставни домов, выходящих на улицу, были плотно закрыты. Холод усиливался, и обитатели стремились защититься от него. Покинув деревню, женщина очутилась в царстве тишины. По обе стороны дороги расстелались безмолвные, припорошенные и ним замерзшие рисовые поля. Ночь была безумной, но звезды светили. Стук сандали по мостовой. пикба, пикба — пик, -ба, пик -ба»! Звонко разносился в тишине. Часа полтора шла по проезжей дороге, а затем свернула на тропу. Та была узкой, и петля теснилась к утесам. Чем дальше женщина шла, тем труднее было двигаться. Тропа была неровной. и тьма. Но Акаца знала путь и вскоре услышала шум падающей воды. Через несколько минут тропа вывела в узкую горную долину, и глухой прежде звук водопада превратился вдруг в густой мощный рокот, Еще до того, как стала видна громада потока, тускло-мерцающего на фоне тьмы. С трудом женщина разглядела храм. Он был едва виден во тьме, а затем и ящик до пожертвований. Она рванулась к нему, протянула руку. «Здравствуйте, Акаца-сан!» Вдруг раздался ясный голос откуда-то из глубины падающего потока. Женщина застыла. Ужас сковал её. «Здравствуйте, Акацу-сан!» Вновь произнес тот же голос. Но тон его изменился. Теперь в нем слышалась угроза. Но Акацу была храброй женщиной. Преодолел испуг. Она схватила ящик до пожертвований и побежала. Больше она ничего не видела и не слышала. Страх подгонял ее, и она бежала весь дух, пока не выскочила на проезжую дорогу. Тут она немного отдышалась, и пошел уже медленнее. Но все равно спора. И вокруг ей был ясно слышен стук её сандалий по мостовой. «Пикба! Пикба!» Она вошла в деревню и вскоре уже отворила дверь в приодильню. Ох, как ее встретили товарки. Едва она задыхаясь, ввалилась в помещение с ящиком для пожертвований в руках. Они закричали, загалдели, приветствую ее, А потом, затаив дыхание, слушали рассказ. Общий крик ужаса раздался, когда она рассказала о голосе, что звучало из-под потока, и дважды крикнул ее по имени. «Что за женщина?» Наперебой говорили они. Отважная Акацо! Она честно заработала свою пеньку. Но тут раздался голос самой старшей женщины. Обасан. Акацо! Сынок твой поди совсем замерз. Давай его сюда, ближе к огню. Пусть погреется! Он должно быть проголодался. А то мать. Я должна дать ему молока. О, бедная Акацо! сказала обасан, помогая матери снять со спины сумку, в которой лежал малыш. Смотри-ка, он совсем мокрый! А потом, внезапно севшим голосом, вдруг хрипова скликнула. «Но это же кровь!» И тотчас из снятой запрещенной сумки на пол вывалился в ворох окравленной одежды ребенка. Из тряпок торчали две маленькие смуглые ручки и две маленькие смуглые ножки. Головы не было. Она исчезла.